посетителей в этот день не принимали. Бойл приказал заложить входную дверь засовом и уличных рыбоедов не пускать. «Сегодня у нас вроде праздника, значит», — сказал он торжественно. «Нечего всякий планктон приглашать. Давай, мастер-накер, показывай свое искусство». В нем сделалось еще меньше от человека, чем прежде, — Герти машинально отметила это, берясь за столовые приборы. Едва ли подобные перемены можно было списать на морской воздух, был никогда не объедался рыбой до беспамятства, как некоторые его прихвостни, но в то же время не упускал возможности отведать стрепни Герти, придирчиво снимая пробу. А это не могло не сказаться на его облике, и прежде, не отличавшейся стройностью, похожей на плотный шар из муки и крахмала, Он набрал изрядно лишнего веса, так что пиджак опасно поскрипывал при каждом движении, лицо же сделалось отечным, похожим на грушу. «Как у рыбы ежа», — опасливо подумал Герти, стараясь не глядеть в его сторону, разве что без шипов. Это неприятное сходство усиливалось тонкими синеватыми губами и ртом, огостеневшим в полуоткрытом положении, что придавало его лицу выражение неприятной рыбьей усмешки. Внешние стороны ладони потемнели. Кожа на них стала грубой, явное следствие постепенного превращения человеческой конечности в плавник. Радужка в глазах Бойла, бывшая прежде прозрачной, едва различимой, полностью растворилась, объединившись со зрачком. Веки стали совсем крошечными, ресницы выпали, и глаза теперь заметно пучились, выпирая из черепа. От взгляда этих новых по ленивых глаз Герти хотелось спрятаться за стойкой, но именно сегодня у него такой возможности не было. «Сегодня эти глаза были устремлены на него на протяжении многих часов. Возможно, — подумал Герти, — он будет последним, что этим глазам суждено увидеть. Прошу!» — Герти водрузил на стойку, накрытая серебряной крышкой блюда. Вышло торжественно, как на званом ужине в дорогом ресторане, где еду разносят вышкаленные и опытные официанты. Марте под соусом пикан Бойл впился взглядом в крышку, безотчетно облизывая губы. Язык у него стал синеватым отливом, узкий и гибкий. Не язык, а какой-то плоский донный червь. Бойл, судя по всему, не замечал происходящих с ним изменений. Сначала это казалось Герти странным, но потом он понял. Океан, в котором разум Бойла проводил в последние недели большую часть времени, убаюкал его до такой степени, что лишил возможности адекватно воспринимать свою природу». Волны вечного прибоя на первых порах сгладили, а потом и смыли черту на песке, по одну сторону которой находился человек, а по другую — холоднокровное чешуйчатое существо, чьи предки видели мир еще за миллионы лет до появления человека разумного. «Его дни и так сочтены», — подумал Герти, надеясь, что дрожание души не передастся пальцем, взявшимся за крышку блюда. Не через неделю, так через две ему пришлось бы переселиться в подвал. Великая рыбная империя Бойла разрушилась, еще не успев вознестись из пены, сломанная его собственной алчностью. Так что в некотором роде я делаю ему услугу. Да, лучше всего думать именно так. Он умрет мыслящим существом, а не бездумной рыбиной, пучащей глаза в крохотной вонючей луже. Так будет лучше. Ему и всем им». Кроме бойлов притоне было еще пятеро, четверо из его обычной свиты и, конечно, щука. И все они сейчас тоже неотрывно глядели на серебристую крышку, широко раскрыв глаза. В этих мерцающих глазах Герти видел самую настоящую алчность, не рыбью, но вполне человеческую. Никто из них не осмелился сказать и слова, пока Бойл неуклюже повязывал теряющими подвижность пальцами салфетку себе на грудь, но каждый из них в этот миг был способен на убийство. «Вуаля!» — объявил Герти на французский манер и снял крышку. «Прошу к столу!» Фугу, расположившись на самом изящном блюде, ничем не напоминала смертельную ловушку. От нее не веяло опасностью, лишь тонким и удивительно нежным запахом поджаренного мяса в сочетании с ароматом каперсов и шампиньонов. Герти применил все свои способности, чтобы сервировать ее достойным образом и скрыть всякий посторонний запах. Рыба была разделена на дюжину ломтиков нежно-розового как коралла цвета и переложена листками свежей зелени. В янтарных озерах соуса плавали крошечные жемчужинки чеснока Герть и сам с трудом оторвался от этого зрелища. Сложно было поверить, что в этой изысканной красоте спряталась смерть, невидимая и неумолимая, как скрывающаяся под поверхностью воды хищник. «Выглядит прелестно», — пробормотал Бойл, двузубая рыбная вилка в его лапе задрожала. «Значит, это и есть твое хваленое мартэ!» «Оно самое», — Герть ответил короткий, исполненный достоинства поклон, как это делают шеф-повара в роскошных ресторанах «Эрон Глоу». Вершина рыбной кухни мира, самое величайшее блюдо из всех, которые когда-либо были созданы человеком. Между прочим, во многих странах его рецепт сохраняется как величайший секрет, к нему допущены только королевские повара, и то в строжайшей тайне. Прошу вас». Бойл не оторвался бы от блюда, даже если бы над его плечом возник ангел и возвестил о наступлении судного дня. Не в силах больше сдерживаться, он подцепил вилкой ломтик запеченной мякоти и потянул его в распахнутую в вожделении пасть, из которой свисала нитка мутной слюны. «Стойте!» — едва не вскрикнул Герти. «Не надо! Это яд!» Но ничего не сделал. Да и не мог сделать. Тело бы не подчинилось. Мгновение, и кусок фугу беззвучно нырнул в рот Бойла. Еще одно, и тонкие порыбья черченые губы сомкнулись Челюсти Бойла очень медленно и осторожно начали двигаться. Глаза мгновенно затуманились, словно кто-то покрыл их изнутри слоем матового лака. Зрачки превратились в равнодушные черные точки. Герти наблюдал за ним сам внутренний окаменев. «Отравитель! Убийца!» Бойл замер, не успев проживать до конца кусок. Между его губ торчала веточка укропа, но в этот раз его транс выглядел иначе. В глотке у бойла стало что-то тихо клокотать, порождая негромкий звук вроде того, что бывает, если налить в ракушку воды и легонько ее потрясти. Герти знал, что это означает. Яд фугу быстро парализовал легкие бойла. Еще несколько секунд и сердце его сократившись не сможет вернуться в исходное состояние. Из этого моря Бойл никогда не вернется. Его мертвую опухшую оболочку вышвырнет прибоем на берег, как остов корабля после крушения. Душа же отправится в странствие, навеки обрубив связывавшую их нить. Косяк Бойла молча наблюдал за тем, как медленно цепенеет их патрон. Они ничего не знали про фугу и, конечно, никогда не читали Спенсера. В их взглядах отражалась лишь зависть, но никак не страх. Они считали, что всхлипы Бойла не огонь, а признак надвигающегося блаженства. Если так, не стоило их разочаровывать. «Эй, толстолобики!» — Герть отодвинул блюдо с марте от цепенеющего Бойла. «Тут еще немного осталось, как я смотрю. Мистер Бойл будет плавать до самого утра, а блюдо капризное. Быстро портится. Через час уже придется в корзину выбрасывать». «Мне, как повару, на такое смотреть неприятно. Не разделите ли нам остаток промеж себя, а?» никто не спешил сразу согласиться. Головорезы косились друг на друга, хмурились, ворчали, перетаптывались. Они слишком хорошо знали, что такое приказ Бойла и что значит ослушаться его. Если бы они были обычными людьми, пусть даже опустившимися, жестокими и грубыми, они бы нашли в себе силы отказаться. Но Герти знал, что людей среди них не так уж и много, а то людское, что осталось и создавало видимость, неумолимо, пусть и медленно разлагалось рыбы не рассуждает, увидев привлекательную наживку. Рыба может быть подозрительной, но в этом случае она лишь будет дольше решаться. И все равно клюнет. Такова уж ее природа. «А что уж там!» — пробормотал Амаз, гримасничая, отчего оспиная медуза на его щеке будто затанцевала. «Не торчать же нам тут, как дуракам до рассвета! Давай, накер, отрежь по кусочку! Только это...» Сухая рука с колючими очешуей пальцами больно ухватила Герти за ухо. «Чтоб нем был как рыба!» «Ясно?» «Это само собой», — заверил Герти. «Держите. Вилки дать?» Если некоторые из косяка бойлы еще колебались, то после этого их выдержка мгновенно рассыпалась, как трухлявой опоры старой пристани. К Герти потянулись руки. Грязные, с начинающими срастаться пальцами, с расплывающимися под кожей татуировками и слезающими ногтями. Герти бережно вложил по куску рыбы в каждую. «Только не жадничайте», — предупредил он, когда блюдо опустело. «Вкушайте осторожно, медленно, хорошо пережевывая. Маленького кусочка вполне достаточно». Фугу быстро исчезла. Остался лишь впитавший ее сок соус пикан, разлившийся по блюду неаппетитной бледно-розовой лужей. Герти с облегчением отставил блюдо в сторону и украдкой сполоснул заляпанные соусом и рыбьим соком пальцы в загоде поставленной плошке с водой. Яд, которым был пропитан каждый кусочек рыбы, мог оказаться смертельным даже в ничтожной концентрации. Достаточно было, забывшись, облизнуть пальцы, которыми он прикасался к рыбе. И самые стойкие с косякобойла продержались полминуты. Сначала они старались удержать равновесие, бессмысленно топтались на месте, пытались что-то сказать, но поздно. Фугу стремительно влекла их по бурной реке к тому океану, из которого мелкая рыбешка уже не возвращается. Никто из них не смог выплыть против течения. Люди валились кто на пол, кто на скамью, и проваливались в беспамятство с широко открытыми глазами. Амаз оказался одним из самых выносливых. Рыбий яд не сразу одержал над ним верх. «Ох!» — забормотал он, шаря руками по телу. «Какие течения здесь горячие! Ох! Да что же это? Накер! Держи, держи меня! Внутри! Ох, трещит! Воды хочет! Накер! Дер!» Наконец замолк и он, привалившийся лицом к полу. Теперь тишину притона нарушал лишь клокод в горле умирающих. Тела их, казавшиеся раздутыми, как у Бойла, сотрясала мелкая дрожь. Судороги, теряющего связь с жизнью тела, последний трепет, выкинутый на сушу рыбы. Щука, единственный, кто не отведал Марте и страха перед Бойлом, выглядел изумленным и напуганным одновременно. Скорее всего, он еще не понял, что происходит, но Герти и не собирался давать ему много времени на размышления. «Ключи!» — приказал он, вытирая фартуком все еще дрожащие пальцы. «Живо! Ключи от подвала!» Возившись, он поднял тяжелую лупару, про которую забыл прежний хозяин и устремил ее развернутый зев прямиком в лицо Щуки. «Отпирай!» Щука оказался на удивление покладист, хоть и не сразу попал в замочную скважину ключом. Герти стал спускаться. Времени зажигать керосиновую лампу не было, так что по лестнице пришлось идти со всей осторожностью. Не хватало еще поскользнуться и переломать здесь ноги. «Муан! Муан!» «Здесь, мистер!» «Скорее! Вот ключ! Где там твоя цепь?» «Держите!» Герти нащупал склизкие холодные звенья. Еще больше времени ушло на то, чтобы найти сам замок. Герти старался действовать методично и собрано, пусть это было и тяжело. Осознание того, что он сделал, еще не пришло в полной мере, хоть и обложило рассудок тяжелыми грозовыми облаками. Отравитель. Убийца. Сможешь ли ты смотреть на отражение своего лица у Уинтерблоссом, человек, отравивший доверившихся тебе людей только для того, чтобы спасти свою маленькую жизнь? Сердце билось в груди, подобно рыбке, в чересчур тесном аквариуме. Маленькой, напуганной и очень отчаянной рыбке. Вот-вот зазвенит разбитое стекло. «Спокойнее, мистер из шестнадцатого!» Сильная рука мягко легла ему на плечо. «Все в порядке, я сам!» «Как наверху?» «Я все сделал! Они мертвы!» Муан прислушался. Герти и раньше подозревал, что у полинезийца весьма острый слух. По крайней мере, сам он из недр подвала не слышал ничего из того, что творилось в притоне, превратившемся в смертное ложе для всех поклонников рыбной кухни. «Они хрипят, мистра!» «Это яд, действует быстро, но не мгновенно. Судороги, так и должно быть!» «Вам лучше знать, мистра!» «Есть, открыл!» «Пошли!» — чуть не взвыл Герти. «Пошли же! Или у тебя есть табу на то, чтобы быстро подниматься по лестнице!» «Нет, только спускаться. И то, если у меня на ногах разная обувь, а лестница длиннее одиннадцати ярдов. Дарю тебе еще одно табу. Не заставляй нервничать человека с ружьем!» «Понял, мистер. Иду, мистер!» Когда они поднимались по лестнице, Герти и сам услышал хрип. «Нет, клекот. Или скрежет. А может, даже влажный треск. Звук слишком жуткий и слишком громкий, чтобы его могло издать человеческое горло. Что-то вроде рвущихся волокон». «Они еще живы!» – ужаснулся Герти. Яд был не немгновенен, и теперь весь косяк Бойла вместе с самим Бойлом корчится в страшных муках таких, что лопаются в и сухожилия. «О, что я натворил!» Герти изо всех сил сжал ружье. Возможно, ему придется взять на себя отвратительную обязанность – добить мучающихся. В конце концов, это его вина. Это он, отравитель. Убийца! Была еще одна мысль, но слишком верткая, ловко прячущаяся под камнями. Герти потребовалось преодолеть две или три ступени, прежде чем удалось схватить ее за трепещущий хвост. Откуда ты знаешь, что дал им яд, пропела мысль звонким детским голоском, потому что я приготовил его собственными руками. Ты приготовил рыбу только и всего. Уверен ли ты, что она была ядовита? Да, разумеется, я. Откуда ты это знаешь? Из брошюры Спенсера, это тетраодантида и глабрюх, невозможно спутать. Смотря, что и с чем ты хочешь спутать, остолоп. «А какая, собственно...» додумать да он не успел», — зашипел сквозь зубы. «Отравитель? Убийца?» «Остолоп! Последний остолоп на этом проклятом острове!» «Откуда ему, собственно, знать, что яд тетраодонтида и в самом деле смертельно опасен для человека?» «Конечно, об этом пишет Спенсер, но что знать Спенсеру о новом Бангоре?» «Слышал ли он хоть что-нибудь о странных свойствах здешней рыбы?» «Нет, Гилберт Уинтерблоссом, самозваный ты отравитель. Автор нрава в Полинезии и понятия не имел о том, что здешняя рыба объединяет в себе наркотик и какое-то чудовищное вещество, превращающее людей в рыб. И если рыба здесь не рыба, будет ли рыбный яд здесь ядом? А если нет, то позвольте спросить, чем он будет?» Герти, дрожащей рукой, приоткрыл дверь, первым делом просунув в нее ствол ружья. В зале что-то хлюпало, трещало, скрежетало, словно кто-то голыми руками потрошил коровью тушу, так что скрип двери оказался едва слышен. И он увидел. Все тела лежали там, где лишились чувств. Но они разительно переменились за последние несколько минут. «Они!» Герти хотелось протереть глаза. Едва ли это что-то изменило бы, но, по крайней мере, у него была бы пара секунд, в течение которых он мог убедить себя, что все это ему померещилось. Однако он знал, все это происходит на самом деле. И еще знал то, что этих пары секунд у него, возможно, попросту нет. Мертвецы страшно раздулись, как если бы пролежали несколько дней под палящим солнцем, превратившись в бурдюки с накапливающимся газом и медленно разлагающейся оболочкой. Теперь они все напоминали рыбу-шар. Одежда на них трещала, лопаясь, швы не выдерживали давления плоти, руки и ноги стали короткими отростками, торчащими из раздувшихся туш. Но страшнее всего было то, что тела двигались. Агония, сотрясавшая их в момент смерти, уже была не просто механической дрожью конечностей. Она стала новой жизнью, поселившейся в их изуродованных островах, и теперь эта жизнь клокотала внутри них хаотично и страшно». Герти воочию видел, как лопали серебра, как головы срастались с телами, превращаясь в раздутые бородавки на их поверхности, как ноги выворачивались в суставах. Новая жизнь ворочалась внутри этих сосудов, подстраивая их согласно своим соображениям, но чего она хотела, было не понять. Она просто существовала и теперь требовала считаться с этим фактом. Страшнее всего выглядел Бойл. «Нет, не Бойл», — поправил себя Герти, «а то, что когда-то передвигалось на двух ногах и называло себя Бойлом. Теперь это был огромный мясной шар, чья, истончившаяся и натянувшаяся от огромного давления кожа, ходила волнами и скрипела, как обивка старого дивана. Он стал коконом, внутри которого что-то бурлило и хлюпало. подобием мясистого, постоянно сотрясаемого дрожжью яйца». Рук и ног у него больше не было, лишь в некоторых местах из раздутой туши торчали гибкие усы-отростки с ногтями на концах. Череп, влажно хрустнув, раскололся, и его содержимое втянулось в огромный бурдюк, оставив на поверхности полуздувшуюся оболочку того, что прежде было головой. Отвратительную пародию на обвисшую женскую грудь. Один глаз бойла остался на месте, хоть и налился кровью, другой перетек на футы ниже, остановившись там, где прежде должно быть размещался живот. Этот второй глаз тихо хрустел, увеличиваясь в размерах, внутри него набухал мягкой маслянистой чернотой нечеловеческий зрачок. «Мистра, что вы наделали, мистра?» с ужасом прошептал Муан. Щука, едва живой, прижался к стене, глядя на происходящее пьяным, совершенно отрешенным взглядом. Сейчас он был серее, чем пол в притоне. Даже металлические зубы во рту потускнели. Они превращались. Неудержимо, стремительно, со скоростью, которая невозможна для живой ткани. И все же Герти мог лишь наблюдать за этим. Тело его стало чугунным, мертвым, а в венах бежала ледяная ртуть. Время потеряло свой смысл, а может попросту прекратило существовать. Он не знал, сколько прошло минут с тех пор, как они с Муаном выбрались из подвала. Но он, кажется, уже знал, чего хочет от своего вместилища новая жизнь, поселившаяся здесь. Седой одноглазый старик, как его звали? И Мотти утоньшался на глазах, делаясь подобием огромной лепешки. Его кости, сплющенные ужасным давлением, в неровные желтоватые пластины прорастали наружу, превращаясь в чешую. С шелестом выпростались плавники, состоящие из обрывков легких. Остатки седых волос стали удлиняться, ветвиться, пока не стало понятно, что из его тела растет росыпь шевеляющихся тончайших щупалец, образовывающих сложную дрожащую паутину. Амас бугрился, по всему его телу лопались кожистые бородавки, отчего он становился похож на гнилую капустную кочерыжку. В несимметричных глазницах ворочались глаза, огромные, затянутые бело-серыми бельмами, судя по всему, слепые». С веским хрустом между ними вынырнул короткий гибкий хлыст, на конце которого ослепительно ярко вспыхнула фосфоресцирующая сфера. Хлыст стал размеренно качаться из стороны в сторону, по стенам притона поплыли искаженные тени. Здоровяк, у которого Герти позаимствовал ружье, уже не смог бы воспользоваться своим оружием. Он превратился в бесформенную желеобразную тушу, в огромного приплюснутого слизняка. Большой нарост на его морде напоминал обвислый нос. Рядом с ним таращились маленькие глазки пуговицы, отчего выражение его лица сделалось унылым до карикатурности. Бойл хрипел, распахнув свою новую пасть, треугольный провал в туши. Из этой пасти торчали россыпи прозрачных, будто слюдяных, зубов. Он щелкал челюстями, но не мог даже сомкнуть их. Из жабр, распахнувшихся в его бронзово-чешуйчатых боках, текла прозрачная слизь. В замкнутом пространстве зала мгновенно распространилась тяжелая удушливая вонь, похожая на запах гниющих водорослей. От едких испарений щипала глаза. Они превратились в рыб. Не так, как бедняга Стиверс, еще страшнее. Губительная сила рыбьего яда превратила их в глубоководных чудовищ, которых Герти видел лишь на смазанных фотографиях в журнале естественных наук. Это были... Настоящие чудовища, явившиеся в человеческий мир из бездны, погруженные в вечную ночь. Они бились на полу, скрипели, свистели, шлепали плавниками, скрижетали и вертели глазами. Сохранили ли они хотя бы искру человеческого разума? Была ли за этой безобразной чужеродной оболочкой мысль? Герти не был уверен, что хочет знать ответ. Чудовище, бывшее прежде Седым и Мотти, вдруг хлестнуло своими тонкими белесыми щупальцами, взвившимися сотнями тончайших кнутов. Муан едва успел отскочить в сторону. Щупальца оплели один из стволов и мгновенно раздавили его. На пол посыпались опилки и куски дерева. «Бежим!» — крикнул Герти. — «На улицу! Живо!» Щуку ему пришлось схватить за воротник и тряхнуть, чтобы тот среагировал. Они побежали к выходу, обходя бьющие хвостами рыбьи туши и сторонясь лязгующих прозрачных зубов. Будь они в водной стихии, рыбы не оставили бы им и шанса. Истинные обитатели и владельцы океана, они расправились бы с людьми как с планктоном, не обращая внимания на их сопротивление. Но здесь, в мире слепящего света и сухого воздуха, эти глубоководные чудовища были беспомощны, как товар из рыбной лавки». Им оставалось только в остервенении шлепать плавниками и пучить глаза, пытаясь достать проворную добычу. Бойл едва не раздавил Герти, ударив тяжелым хвостом. В сторону полетели осколки половиц и древесная труха. По счастью, ему не хватило каких-нибудь двух-трех дюймов. Герти шарахнулся в сторону, минуя его глубокую пасть. Взгляд Бойла был ужасен. В нем было прежней светлой лучистой прозрачности, обычной для простых рыб. Глаза его налились темнотой, перестали что-либо отражать. В них был вечный холод. В них плавала тяжелая тусклая искра вечной же злобы. Может, эта душа самого Бойла освоилась в новой оболочке, или же она была поглощена без остатка голодной рыбиной? Они вырвались. Муан плечом ударил в дверь, Засов хрустнул, переломившись пополам, и все трое выкатились на улицу в темную клоаку скрепси. Герти рухнул в лужу помоев, все еще дрожа от переполнявшего тело страха и отвращение, забыв простиснутое в руках ружье. Муан мотал головой. Щука все еще в прежнем оцепенении бессмысленно поводил глазами. Из притона тянуло тиной. Оттуда доносились влажные шлепки, как из садка со свежепойманной рыбой. Насыщенный миазмами воздух скрепси уже казался Герти неописуемо сладким. Поспешно захлопнув за собой дверь, он дышал и все никак не мог надышаться. Удивительно, как приятен и сочен воздух, лишенный запаха рыбы. «Что это с ними случилось, мистер?» — спросил Муан. Оказывается, он уже успел отдышаться и теперь с беспокойством вслушивался в жуткие звуки, доносящиеся из-за закрытой двери притона. Звуки, которые наверняка будут посещать Герти в самых страшных его ночных кошмарах. Герти пожал плечами, пытаясь счистить со штанов прилипшую картофельную шелуху. С учетом того, как дрожали его руки, это оказалось не самой простой задачей. «Не имею ни малейшего представления», — выдохнул он. «Честно говоря, и задумываться не хочу. Судя по всему, их теология не та наука, которой мне стоит себя посвятить. Но что с ними будет, с этими?» Он не закончил, и Герти легко мог его понять. «Едва ли их ждет легкая участь», — пробормотал он. «Наш мир не очень-то гостеприимное место для создания из морской стихии». «Они? Они задохнутся и сдохнут?» — спросил Муан, едва ли с ужасом, скорее с некоторой таликой надежды во взгляде. «Нет», — неохотно отозвался Герти. «Полагаю, их участь будет еще более незавидной. Который сейчас час... часов пять, пожалуй». «Значит, через час или два сюда начнут стягиваться едаки Те несчастные, которых я облажал изысками рыбной кухни которые успели стать постоянными клиентами. Мучимые голодом, они еще не знают, что предприятие мистера Бойла закрылось, а его шеф-повар, великий кудесник Иктор Накер отошел от дел. Полагаю, они будут в ужасе, когда обнаружат это. Но потом...» «Что потом, мистер?» Герть улыбнулся, но не без труда. «Рыба». «Притон забит рыбой, не вполне того сорта, которым они привыкли услаждать себя, не самый изысканный, но свежайший. Как думаешь, долго их будет мучить совесть, прежде чем они решатся съесть кусочек?» «Ох, мистра!» «Я знаю, жуткая участь даже для такого подлеца, как Бойл. Чревоугодник сам стал закуской». Муан налег на дверь всем телом, хотя едва ли в этом была необходимость. Существа, запертые внутри, не смогли бы выбраться наружу, даже если бы задались такой целью. Заложники своей новой природы, они могли лишь раздевать рты и шевелить плавниками. «Уверены, что вас не станут искать после всего этого», — пробормотал он опасливо. «Дел-то вы навратили изрядно, пойдут слухи». «Ерунда!» — герти лишь отмахнулся. «Скрэпси — это тебе не Лондон. Уже завтра никто в целом свете и помнить не будет, что был какой-то Иктор Накер, уверяю тебя. А теперь во имя скумбрии по-фламандски пошли скорее домой. От меня чай нанесет проклятой рыбой. Как только придем, наберу ванну и пролежу в ней три дня». Ман ухмыльнулся. «Смотрите, как бы у вас от этого жабры не выросли. Эй!» Они с Муаном обернулись на голос. Щука растерянно глядел на них, губы его дрожали. Растерянный, жалкий, он ничуть не походил на хищеную рыбу, в честь которой заслужил свое прозвище. «Что такое? Я? Вы?» Он пытался что-то произнести, но не мог, только указывал пальцем на свое горло. И Герти вдруг заметил, что оно раздувается прямо на глазах. «О боже!» Герти попятился, пытаясь перехватить тяжелое ружье. Щука беспокойно ощупывал себя, как будто пытался найти смертельную рану. Тело его быстро опухало, дёсны затрещали, изо рта вместо слов стали лететь лишь брызги слюны. «Но ты же не ел рыбы!» — воскликнул Герти. «Ты же!» Только сейчас он заметил, что рубаха щуки, уже начавшая тихо лопаться по швам, испачкана на груди, чем-то густым, янтарного цвета. Соус. Соус от рыбы. Несчастный щука облизал тарелку из-под марте, пока Герти спускался в подвал. Не смог противиться соблазну. «Рыба не может пройти мимо наживки, она ведь рыба!» «Спокойно, спокойно, щука!» — забормотал Герти, но голос фальшиво задребезжал. «Все будет в порядке, ты дыши, дыши ртом, сейчас, я что-нибудь...» Но в щуке оставалось еще что-то от человека, может быть, совсем немного, может быть, самое малости, но оставалось. И спустя секунду он доказал это, когда шагнул к Герти и вырвал у него из рук ружье, и когда направил широкий черный зев лупары себе под подбородок. В узких переулках Скрепси выстрел почти не породил эхо, однако Герти едва не оглох. Настолько, что даже не слышал шлепка, с которым упало тело щуки. Оно лежало в луже той самой, из которой поднялся сам Герти. Руки были разбросаны в разные стороны, от головы почти ничего не осталось, если не считать обрывка позвоночника. Это выглядело как обезглавленная и выпотрошенная рыба, которую повар позабыл на разделочной доске. Герти медленно поднял руку, чтобы разогнать парящую перед лицом кроваво-алую взвесь. У его ног лежало дымящееся ружье. «Мистра!» — позвал Муан. «Пора бы нам идти. Скрэпси недоброе место. Мало ли кто сбежится. Идемте. Нечего тут стоять!» «Да!» — пустым бесцветным голосом произнес Герти, не шевельнувшись. «Пора, конечно!» Муан беспокойно переминался на месте. Из-под воротен стали высовываться лица, грязные, покрытые язвами и застарелыми шарамами, небритые, с клочьями свалившихся волос, с недобрыми глазами, темными и прищуренными, множество человеческих лиц, самых настоящих, самых людских».